Я был подростком. Маркус схватился за просто не так сильно, словно хотел порвать их. И я был в бешенстве. Черноглазы показал, открыл мне правду. Только он был со мной с самого моего рождения. Только ему было не плевать на меня. Доктор Стайлс пытался подобрать правильные слова, но не мог. Он с горечью смотрел на потерянного человека, которому внезапно открылась страшная правда. Маркос, ну ты же знаешь, что так бывает. Кого-то усыновляют, кого-то нет. Тут уже как карта ляжет. Тебе просто не повезло. Доктор, сейчас мне это ясно, но когда ты молод, глуп и тебе приходится прятаться под разными масками, чтобы люди не поняли, какой ты по-настоящему фрик, то подобное открытие воспринимается совершенно по-другому. И что ты сделал, узнав правду? Спросил Стайлз: "Женщина, что выбрала не меня?" Морлоу оскалился. "Я превратил её жизнь в ад, а когда подросла моя сестра, я превратил в ад и её жизнь тоже. Я собирался довести её до сумасшествия, а затем убить. Уничтожить единственного родного мне человека на всём белом свете. Но волю судьбы именно из-за своей сестры я попал за решётку. Протерев лицо рукой, словно Маркус хотел смыкнуть призраков прошлого, он добавил: "В то место, где я сломался окончательно".